Полон иначе мы добрались до места встречи, где нас ожидали судно с грузом галабечных снарядов и конлодка. Второй помощник сообщил, что мое послание он передал и ему обещали, что оно дойдёт до их главного. Сутки ещё оставалось ждать, и мы пока занялись делом, осваивали транспортник, который станет нашим будущим боевым судном. На отрелиснике осталась только урезанная команда которая сможет им управлять, да и то потребуется помощь. На окон лодки и первом призе находились лишь несколько матросов, поддерживающих порыв в котлах. Зато на транспорте была почти полная команда. Имелись и расчеты для обоих орудий, можно устраивать охоту. Вот только не хотелось бросать этих троих, что были у меня на попечении. Матросы снова жаловались, что, как и на окон лодки, Койки коротковатые и узкие. Ноги свешиваются, и упасть можно. Уже было такое несколько раз. Переделаем форт Артуре, а пока пусть привыкают. Пока ждали китайца, стрелищника перекинули на транспорт все три пулемета. Тут они нужнее, а то потом не вернут. Снимали также стрелищника два орудия в 80 мм и возвращали их на конлодку. В общем, было чем заняться. От китайца прибыла джонка, подтвердили, что договорённость будет соблюдена, и забрали товар, о котором я сообщил в письме китайцу. Сёдла и оружие кавалеρισтов были перегружены в скандочке на чонку, и она отбыла обратно. Деньги за продажу я получил всё честь по чести, мне за них ещё отчитываться. Да, и призовые из них будут выплачиваться. Судно контрабандиста, в этот раз незнакомое, в три тысячи тонн, подошло к месту встречи в полночь. Пришлось проверить, кто на борту. Неожиданности мне не нужно. Однако все было в порядке. Мы чуть сменили место стоянки. На горизонте проходило английское грузовое судно, направлявшееся к военной базе англичан. И я опасался, что нас могли засечь. На борту китайцы находились германские инженеры и ремонтники. Те же, что и в прошлый раз. Да, и заказанный мной груз присутствовал. Сразу началась работа. Устанавливали торпедные аппараты, демонтировали два орудия в 75 мм, отправив их в трюм, и ставили германские ах ахты в 88 мм и еще два дополнительно, усиливая палубу. В трюм отправлялись ящики со снарядами, Торпед было немного, всего 16, но все рабочие, минёры проверили. Пока шли работы на борту моего судна, и перегрузка, китаец принимал канлодку, которую охотно покупал, как и судно со старядами. Найдёт куда пристроить. Судно ушло по деньгам за всё, что я заказал. Германским специалистам я заплатил отдельно, а за канлодку получил оплату золотом, отправив его в Сеиф. Мой старпом расписался на бланке купли-продажи в качестве свидетеля. Китац пообещал помочь и с рудеми. Я ещё через капитана джонки попросил передать, что мне нужна сотня моряков в Качикары. Оплата наличными. А название у транспорта пока не было. Давать ему имя не моя прерогатива. Называть его прежним японским именем я не хотел. Так что пока судно было безымянным. Нам пришлось задержаться в тех местах на двое суток, пока не выполнили всё запланированное. 120 китайцев были доставлены в качестве помощи. Распределили их и на двадцати взвах до нейный порт Артуру, надеясь успеть за ночь добраться до наших. Альфа уже был там. Да, я решил во Владик не ходить далеко. Хотел Альфу поездом отправить, но тут как раз готовятся к отскоду по сильным миноносить с какими-то срочными данными для Макарова. Альфу с его денщиком взяли на борт, и Альфа ночью помог им довезти миноносец до наших. Так что брат ожидал меня в порт Артуре. Но он уже успел побывать у Макарова и рассказать ему обо всем, что произошло с Беттой и его командой с тех пор, как Кама покинула порт Артур. Макаров поудивлялся такой осведомленности Альфы, Но развивать эту тему не стал. Макаров пообещал оставить мой трофей за мной, а Альфу направить ко мне с Тарпомом. Да, и Трелисик его очень заинтересовал. Похоже, как рейдер. Премьер Камый наглядно показывал, что вспомогательные крейсера со счетов сбрасывать не стоит. Пусть они и не боевые корабли, но уже неплохо показали себя. Я бы даже сказал что больше, чем весь Тихоокеанский флот, вместе взятый. Что касается Трелисника, то когда Альфа отправлял сообщение Макарову, называя судно японским, это не было ошибкой. Трелисник уже был выкуплен Японией, его перегоняли с грузом, чтобы передать японской стороне. До Артура мы добрались благополучно и также благополучно прошли на рейд. Впереди нас ждал отдых а чуть позже и награждение. Мой последний трофей приняли в состав Тихоокеанского флота и назвали Волгой. Террилистник получил название Колыма. Это довольно большая река на Дальнем Востоке. Поднявшись на борт Волги, я козырнул флагу, выслушал доклад в achten нового офицера и прошёл к себе в каюту. Уже 3 недели мы находились в порт Артурии. У сферы получить награды, а многие и чины. BT далеко капитана второго ранга в качестве общего признания заслуг. Альфа остался лейтенантом, сейчас он старпом на Волге. Награды дождём сыпались на команду, как и призовые. Многие офицеры были рады, что теперь смогут жениться. 4 дня шли разбирательства, касающиеся действий команды Камы и её капитана Михаила Баталова после того, как было потеряно боевое судно. Конечно, многое мне ставили на вит, особенно контакты с китайцам и продажу ему боевого корабля. Но главное, я вернулся с победой, уничтожив подлодку противника, сообщение которой зрядно напрягло наших моряков. Что я ещё могу сказать? Две дня назад японцы предприняли повторную попытку заблокировать форватер. Что стало для наших вполне неожиданностью, и попытка эта удалась. Выходить теперь могут только миноносцы, канонерки и лёгкие крейсера. Идут спешные работы по освобождению форватера, но уже ясно, что в ближайшие несколько недель сделать это не удастся. Но я сегодня наконец получил разрешение выйти в новый поход. Три раза подавал прошение, и удовлетворили только последние, сегодня. Да, Волга пройти фарватер сможет. Команда начала подготовку к выходу. Как стемнеет, покинем рейд, и прорвемся через японские посты на море. Я сидел у себя в каюте и размышлял. Судно мне досталось отличное. Дальность действий — 7000 морских миль, 10-ти узловым ходом. Один минус. Котлы военные и уголь тоже нужен особый, качественный, для боевых кораблей. Но и скорость. Двадцать три полных узла. Это просто отлично. Уголь был погружен, все запасы на борту, команда пополнена. Были даже три новых офицера, двое из которых вообще прибыли недавно из столицы. На борту также абордажная команда, шесть десятков матросов при офицере. Про Альфу уже говорил. Он сейчас в старпом сидит за столом в каюте, где это составлял список планов на ближайшие дни. А Альфа занимался подготовкой, но обоими близнецами управлял я. Я хотел устроить высадку на территории Японии и невынужденную, как получилось с командой Ками. А высадку обордажной командой с пулемётами, и у этих обордажников было Всего два ручных пулемета, Матсон, а я им еще один с танковый выдам. Задача — доведение паники, побольше стрельбы и шума. На рассвете высажу, а как с темней, заберу их в условленном месте. И это пока только наметки планов, которые будут корректироваться по обстоятельствам. Что я могу сказать про Волгу? Оказалось, наши военные моряки об этом транспорте прекрасно знали, Из газет было спущено на воду в начале 1902 года в Англии и уже в конце года поставило мировой рекорд как самый скоростной военный транспорт в мире 23,7 узлов. Это заинтересовало японцев, и они выкупили судно, причём с заметной накруткой, сделанной англичарами. Ну как же? Судно-то уже прославилось, и им наши веянн интересовались, но отпогнула цена. Судно базировалось при верфье в Йокогаме. Не совсем понятно, для чего его использовали японцы, потому как вспомогательным крейсером оно не являлось. Но, видимо, использовалось в качестве посыльного или для перевозки секретных грузов, иногда для срочных перевозок, как с этими металлами. Их, кстати, военное ведомство выкупило и погрузив грузовой состав куда-то отправило по железной дороге. Клыму разгрузили всего пару дней назад. Командование судном принял незнакомый мне моряк с орлом с пересвета, который с назначения получил чин капитана первого ранга. Он давно уже на этот чин тянул, и по выслуге и по опыту на должность нашлась только сейчас в команде Клымы почти пять сотен военных моряков, еще и идет формирование. Что касается вооружения, находившегося в трюмах Колымы, то Макаров решил часть его пустить на замену вооружения броненосцев, заменить старые короткоствольные орудия с большой кучностью на новые длинноствольные, одну башню на берег для защиты рейда, там уже работы шли, основание бетоном заливали, Инженеры головы ломали: на каких броненосцах можно произвести замену без серьёзных конструктивных изменений корпусов кораблей? Не все были рассчитаны на такие орудия, могут быть повреждения от выстрелов. Цесаревич, к слову, под эту модернизацию подходили. Из приятных новостей поднялись Цесаревич, отбуксировали к америи, заделали пробоины, откачали воду и перевернули. Ещё само после того, что был корабль требовал серьёзного ремонта, который продлится явно долго. Сейчас корпус стоял у Н нового причала ремонтных доков, и какие-то работы там уже велись. Ещё много ж за рассказать можно. Например, о двухнедельном активном наступлении японцев по фронту, которое заметно приблизило их к Порт-Артуру. Наши отступали, японцы несли сомничайшие потери. Всё-таки пулемёты в обороне это вещь, тем более наши офицеры на ходу учились их использовать. Прошла месяц от Ковайского артиллерийника рядом с фортом Дальний. Японцы, заблокировав наши броненосцы, чувствовали себя в Волготном Жёлтом море и водили целые конвои, воспрепятствовать им мы уже не могли. Не помогало даже то, что по приказу Макарова со всех боевых кораблей снимали пулемёты, Формировались в пулеметные команды, частично и из моряков, тоже, и отправлялись на фронт. Даже с нашей «Волги» забрали два пулемета. Один я все же отстоял. Я подал на имя Макарова рапорт с идеей бронепоездов. И она вроде прошла. Начали что-то делать в депо. В этом же рапорте была и идея тачанок. Мой навигатор, получивший чин капитана второго ранга, Остался на борту в той же должности, хотя по чину мог претендовать на должность старшего навигатора на каком-нибудь броненосце. Ему даже поступило распоряжение сдать должность, на которую претендовали сразу трое, и поступить служить на борт Севастополя. Однако навигатор отказался, подав ответное прощение о том, чтобы остаться на Волге. Но он ведь не идиот. Мой навигатор на броненосце... Таких призовых нет. А он жил от зарплаты до зарплаты. Семейнее его отчислений было мало. При этом имел семью, которая находилась тут же в Артуре. А с такими призовыми можно квартиру в столице приобрести. Или еще одно небольшое имение. Выходила правда, что он был выше чином, чем старпом. Альфа-то все так же остался лейтенантом хотя по должности старпом выше, второй после капитана. Но это большого значения не имело. Навигатор подчинялся только мне, а старпом старше над всеми на борту судна. Они и по службе не пересекались. За светло выходить к фарватеру мы не стали. Японцы уже знают эту фишку и будут нас сторожить. Поэтому снялись с якоря, как стемнело, и направились к фарватеру, где были выставлены вешки, С некоторым трудом, при помощи буксира и лоцмана на его борту, мы прошли заблокированный участок и, пройдя форватер, стали уходить в глубь моря. Никаких пожеланий с других кораблей не было. На каравз запретил, да и вообще на рейде был введен режим с сета маскоровки. Японские броненоссы уже 5 дней в светлое время суток подходили поближе к рейду и открывали огонь по площадям. Наши отвечали Со Береговые батареи отобрали носы. Было несколько попаданий по нашим кораблям, но ничего серьёзного. Однако наши миноры ночью выставили минное заграждение. Посредние мины выиграли, даже неисправные умудрились вернуть в строй. И вчера днём при маневрировании на этом минно-боле японцы потеряли броненосец Фудзи и броненосный крейсер Ниссин, крейсера итальянской постройки все же вступили в строй и находились в составе японской эскадры. Вот одному и не повезло. Это так воодушевило наших моряков, что они до сих пор отмечают. Я тоже сбрасывался в общий котёл от имени близнецов, и вчера вечером мы присутствовали на торжественном мероприятии по этому поводу. Думаю, эти потери японцев и послужили причиной того, что Макаров всё же Решил выпустить «Волгу» на охоту. Да только раньше он мог вывести эскадру и прикрыть наше возвращение. Сейчас же, по сути, я был один на один против всего японского флота. Что ж, я надеюсь удивить наших моряков. «Волга» легко скользила по волнам, трюмы пустые. Судно шло налегке и держало скорость 19 узлов. Этого было достаточно. Я пока не знаю на какой скорости будут искры из труб. Но когда мы к Артуру груженными шли, на двадцати узлах были. Тут проверять нельзя. Японцы внимательно отслеживают действия русских моряков на рейде, и искры сразу засекут. Нас они все же упустили. Я успел изучить блокирующие силы японского флота. Имелись броненосный крейсер «Косуга», два бронепалубных крейсера «Косуга», «Косаги» и «Читосе», «Авизу» и «Чихайя» и шесть миноносцев, два из которых крупные класса истребителей. В общем, для наших миноносцев и легких крейсеров, которые могли бы пройти заблокированный фарватер, а таких всего два, «Аскольд» и «Паллада», для этого вполне достаточно, с заметным перевесом даже. Честно скажу, мне нужен был миноносец, именно большой, плюс истребитель, вроде этого, что был у Альфы. Для совместных действий с Волгой это был бы просто восхитительный вариант. Видя, что все мои заявки быстро удовлетворяются, я запросил больше матросов, так что, по сути, численность команды Волги превышала необходимую в полтора раза. И с обардажниками на борту было уже слегка тесно. Но зато у меня теперь Было кого ставить на миноносец в команду к Альфе. Однако безобразничать тут с блокадной группой, атаковав самый крупный корабль Косугу, я не собирался. Хотя я и прикидывал такую возможность, когда обходил их по большому кругу, стараясь не попасть под патрульные миноносцы, которые ходили по разным маршрутам, следя, чтобы не только никто не покинул Артур, но и до него не добрался. К счастью, Предполагая место встречи с ними, мы заранее проскочили его, а после притормозили в другом, пропуская Мирановцы. Одно я могу сказать точно: японцы наладили отличную блокаду, мыши не проскочит. Однако и мы не мышь. В общем, атака вполне возможна, и я мог бы торпедировать броненосный крейсер. Но на этом моя удача и закончится. Меня просто завалят снарядами, не отобьюсь. Так какой смысл атаковать сейчас, если я у них в тылу нанесу куда больше вреда? Поэтому я глянул на истребителей, с большим сожалением, но попытку взять один из их на абордаж даже и не думал предпринимать. Остальные не дадут. Сразу подскочат и разделаются с Волгой. Будем надеяться, что нам ещё встретятся где-нибудь такие крупные именно носицы. А вообще, если встретим боевые корабли, да еще в одиночку, однозначно будем бить. Где находится флот Тога, а точнее его броненосная эскадра, я не знал. В штабе флота тоже были не в курсе. Поэтому я пошел ближе к китайскому берегу, пройдя неподалеку от английской военно-морской базы. Возле нее я приметил два крейсера. Один броненосный и второй бронепаловный, которые сопровождали три грузовых судна. «Хм, шли к Корее! Англичане что, уже вот так в наглую перевозят военные грузы? Или решили, что ночь вскроют их помощь японцам? Э -э -э, были бы они в водах Кореи, которые объявлены нашими, как зона воевых действий, и где безопасность нейтрал обеспечивают сами, я бы без сомнения атаковал этот конвой. Объяснил бы просто, военный конвой». В зоне боевых действий принял за японцев, и пусть докажут обратное. Видать, что-то серьезно перевозят, раз аж два крейсера в охране. Однако в водах Кореи они будут, когда уже расцветет, так что смысла их сопровождать нет. Я занес в боевой журнал информацию о судах и крейсерах, и о курсе их движения, и направился дальше, повернув к Корее. За остаток ночи нужно немного поработать у её берегов, глядишь, пару транспортов так возьму. Если будут призы, придётся отправлять их во Владик, но только с особо ценными грузами. С обычными военными рисковать не смысла далеко сюда гнать. Нагличание, которых в Артуре с моей лёгкой руки все так начали называть, осталить далеко позади, пользуясь тем, что горизонт пуст. Я попробовал свое судно на разном ходу. На двадцати одном узле нормально. Двадцать два — уже искры появились. Я же говорю, загруженность влияла, потому и были искры на двадцати. Ничего, судно легкое, словно летит по волнам. Команда опытная, битая японцами, но крепкая. Новички вполне прижились. Что ж, приступим. На горизонте, как по заказу, появилось несколько дымов. К ним мы и устремились. Японцы наверняка оставили практику конвоев. Должны и одиночки появляться, раз Желтое море теперь их. А Владивосток и отряд крейсеров заблокирован в порту. Но тут, похоже, именно конвой. Сбегом и глянем, если я посчитаю, что игра стоит свеч, атакуем. Нет, это не конвой. Боевых кораблей не было». Обили четыре военных транспорта с грузами: два довольно крупных, водоизмещением в 5 и 7 тысяч тонн, и два помельче, в 2 и 3 тысячи тонн. Именно военные суда, на это указывали флаги, и на двух судах стреляли орудия. Атакуем без сомнения. Уже объявлена полная боевая готовность. Расчёты стоят у орудий и пулемётов. Минёры подготовили минные аппараты. Что делать? Мои офицеры уже знали. Я поставил задачи каждому. Два крупных транспорта идут не подарок друг от друга, их я и решил атаковать первыми. Каждому по торпеде. Сидят глубоко, видно, что загружены до предела. Даже на палубе места почти нет. Всё ящиками заставлено, или другими военными грузами. На палубе 3000 шнека, несколько лёгких полевых орудий. Похоже, батарея из пяти орудий. Будет неплохой подарок Нептуру. Для японцев наша атака оказалась полной неожиданностью. Они обнаружили наше присутствие рядом с собой, только когда самое крупное судно, в семь тысяч тонн, вдруг содрогнулось от подрыва самоходной мины, которая рванула как раз в районе котельного отделения. Почти сразу Волга, Светя прожекторами, вместо двух штатных было три, мы дополнительные поставили, а свеча другие суда открыла артиллерийский огонь. Одна «Ахт-Ахт» била по торпедированному судну, чтобы побыстрее отправить его на дно. «Волга» под ловкими руками рулевого сманеврировала, и со второго аппарата сошла следующая мина, которая благополучно подорвавшаяся у борта пятитысячника, который под градом снарядов спешно отворачивал в сторону. Я приказал прекратить по ним огонь. Никуда уже они не денутся, и мы погнали за двумя другими судами, закидывая их снарядами. Точнее, за одним, так как японцы бросились в разные стороны. Один из них горел, и мы пока его не трогали, гнали за четвертым. А пока нагнали и отправили на дно, японцы, собятывая огнем судно, уже... Спешно уходили на шлюпках прочь. А судно взорвалось. Оказалось, на нем перевозились боеприпасы. К счастью от наших снарядов они не сдетонировали. Когда мы вернули их к двум большим судам, одно уже затонуло, а второе ушло в воду по самую палубу. Это был семитысячник, уже покинутый командой. Двух выстрелов хватило, чтобы отправить его на дно. Воздух внутри Видимо, был под высоким давлением, и когда снаряд пробил отверстие изнутри, буквально вырвался воздух, и судно камнем пошло на дно. Я осветил ближайшие шлюпки с японцами и прожектором, подошел и выяснил, что за суда и какой груз у каждого, внеся данные в боевой журнал. Мы лишили японскую армию изрядной доли боеприпасов, которых им так и не хватало при таком активном наступлении. За остаток ночи мы встретили только один-двухтысячник с грузом продовольствия. Были еще два дыма на горизонте, но вот-вот расцветет, и я не стал рисковать. Хватит и этого на остаток ночи. Как мы подали сигнал прожекторам и сообщили в рупор, кто мы, команда сразу остановила судно. Наша молчаливая договоренность действовала необычно, Они про сайд судно, я их отпускаю. На борту оказались привычные уже рис и засоленная рыба в бочках. Правда, было ещё несколько ящиков с прошлогодними овощами. Это судно, покинутое командой, мы не стали сразу пускать на дно, а ушли в глубь Жёлтого моря. Там Альфа начал процесс перегрузки части припасов с судна в трюм нашей Волги. Как бы я рад всего в овощами с специями найденном на борту треть груза взяли а остальное нет где не на дно перегонная команда отправилась на этом судне к Цюндао офицер командовавший судном был моим вторым помощником успевшим с начала войны из прапорщика дорасти до порутчика подмиролтейству и получить две боевые награды ордена Святого Станислава 3 и второй с Тебе не с мечами где на берегу Львется из них, он знал. Передал через него китайцу, что этот приз я продаю, и что будут еще. Пусть готовится. Я решил, что глупо отказываться от призов, если есть кому их продать. Правда, снова финансовый отдел флота будет мозги трепать, как обычно это было, при продаже подобных рофеев. Особенно за канлодку все кости мне перемыли. Но отказываться не хотел. Призовые есть призовые, а тут живые деньги. Команда меня поддержала, когда я, собрав ее, объяснил свое решение. Я внес информацию об этом в боевой журнал, а офицеры подписались. Запущенные на одно суда, они ничего не получат, кроме морального удовлетворения, а вот вкус выплаченных призовых уже успели почувствовать все. Приз ушел к Циндау. Время было 10 часов дня, и мы на 16 узлах направились к Японии. У Кореи пока все. Для всех следующей ночи мы будем работать у японских берегов. Получается, я теперь контролирую Волгу круглосуточно, днем с помощью Альфы, а ночью с помощью Беты. Днем мы уже не дергались от дымов, а наоборот устремлялись к ним. Мне нужно было, чтобы... Японцы узнали меня и были уверены, что я иду к Японии. А на самом деле я планировал ночью вернуться к Корее, точнее, к проливам. Двоих мы нагнали и провели досмотр. Оба оказались нейтралами. Как по заказу, на гличане. Один порожний. После досмотра мы его отпустили. Зайцев засек работу их станции. Они сообщали о наших координатах где нас видели и куда мы уходили. Второе судно имело контрабанду. Грузом были станки. Команда отказалась была уходить, но после двух выстрелов в районе Ватерлини сразу попрыгали по шлюпкам. Судно на дно. Шлюпки мы взяли на буксир и вскоре передали на гличан команде, встреченного нами голландского парусника. Уйдя от парусника за горизонт, в на полном ходу начали возвращаться по большому кругу. А с темнотой уже пошли к проливам. Трижды за вечер видели дымы на горизонте. Один явно принадлежал военному кораблю. Зайцев засёк работу четырёх военных станций не так далеко от нас. Причём одним был явно английский крейсер. Но мы, избегая дальнейших встреч, шли к проливам. С англичанами по призам я связываться не стал проще на дно пустить. Тайфа уже отправился отдыхать, об этом находился на мостике, когда в 11 часов ночи, недалеко от пролива в открытом море, мы встретили такую дичь от вида которой я радостно оскалился. Встретить подобную цель, ой, как нелеко. Тут же была сыграна полная боевая тревога, и все офицеры собрались в штурманской, в которой на элиминаторе было затемнение. Я внутри горел неяркий ночник, чтобы мы видели друг друга. Альфа был на мостике вёл судно, пока бета ставил офицерам судна задачи, поясняя ситуацию. 5 минут назад у мной был обнаружен броненосец крейсер Токива, которого буксирует грузовое судно в 4.000 тонн. Не вспомогательный крейсер, оно не вооружено. В охранении Два миноноса, примерно в 10 тонн воды измещением каждый, суетливо бегают вокруг, изучая кресты воды. О том, что Волга покинула порт Артур, японцы прекрасно знают, но шанс подойти и пустить мину есть. Судя по пластеру в районе второго котельного, корабль или получил самоходную мину, или доскочил на минное поле. Думаю, второе. А раз самохода не имеет, Во все котельные у него затоплены. Буксируется на ровном киле, без крена, в воде сидит глубоко. Постройка на гличан, такие корабли тонут быстро. Да и адмирал Сэрия Понц пытается спасти, буксируя его на свою базу в Сасеба. Так не дадим им этого сделать. Вот что мы предпримем. Проигнорировав неоржонный судно буксир, мы атаковали крейсер Сначала опустили одну мину и сразу довернув вторую. В принципе, тут и одной хватило бы, но лучше для надежности две. Первая не сработает. Плохо будет всем. Обнаружили нас сразу после пуска первой самоходной мины. Включились прожектора на буксирующем судне, быстро нас обнаружив. Крейсер был не освещен, видимо, проблемой с динамо-машинами. Вообще, японцы совершали одну и ту же ошибку. Соблюдали сфитом маскировку, что совершенно не мешало бы лететь сам. Видимо, до японских военных моряков это еще не дошло. И, к счастью, под градом снарядов мы ушли за корпус буксируемого судна. Успели вовремя, но смысла в этом уже не было. Получив две мины, как я и предполагал, хватило бы и одной. Крейсер перевернулся и ушел на дно, оборвав буксирный конец». А мы стали расстреливать судно-буксир. Видно было, что оно порожнее, да и не интересовало оно нас. Били двумя орудиями в районе ватерлинии, а двумя другими палили по миноносцам, которые шли в атаку, но для нас опасности не представляли. Пока, конечно, не выйдут на дистанцию пуска самоходных мин. Судно уже тонуло, кренясь на тот город, где было несколько пробоин. Когда мы выяснили, что миноносы не особо из карасые, ну, где-то 24 узла на пределе, рванулись следом за ними, освещая их прожекторами. Они отказались от миноатаки, отвернули под градом снарядов и пытались уйти. Медленно, отставая, мы всё же гнались за ними. Они не разбегаясь, шли парой, осыпаемые градом снарядов трёх наших орудий. Минёры доложили: что в момент их аппарата перезаряжены, несколько попаданий уже было. На втором миноносце начался пожар, и он отставая начал отворачивать. Однако погоню мы не прекращали, проигнорировав второй гнались за головным. Никто не должен уцареть. Двое на дне, и этих за их средом отправим, а после продолжим охоту. Вскоре, когда очередное попадание в корму Визло заметный сброс его скорости, нам удалось догнать миноносец. Подошли и добили, оставив японцев спасаться самостоятельно. Миноносец уже тонул кормой вперёд, а мы направились ко второму. На втором к тому времени погасили пожары и соблюдая всю тамоскировку, на малой скорости пытались уйти в сторону, видимо, надеясь, что в темноте мы их не увидим. Без стороны те не могли, видимо, что-то с машинами. Мы их осветили, последовал зал трёх наших орудий, а больше вы не потребовалось им. Хотило минаносить начал тонуть. Мы и подошли, и я пообщался с уцелевшим офицером. Купил его за судовую шлюпку, у них не уцелели, я нашу судовую отдал. Тот и рассказал, как да что было. Ее занес информацию в боевой журнал. Шлюпку он честно заработал, и она, переполненная, направилась к ближайшему берегу. А мы понеслить прочь. Насчет броненосного крейсера я ошибся. Оказывается, его торпедировал русский миноносец Власты, находившийся с двумя другими миноносцами в порту Дальний. Японцы подвели часть флота, блокируя его, и ночью, при прорыве, мин наносит, выскочил на крейсер и смог торпедировать его. Правда, далеко не ушёл, был расстрелян, и часть команды поднята с воды. Поэтому японцы знали, кого винить в потоплении Токиовы. Владис и начал тонуть, его едва успели посадить на песчаную мель. Случилось это почти неделю назад, в штабе Тихоокеанского флота об этом ещё не знали. Прорыв не удался, Из двух других виноносцев один японцы потопили, второй вернулся в порт, и там, похоже, стал трофеем японцев. Только недавно под днище такивы подвели пластырь, осушили и вот буксировали на базу, на ремонт. Теперь понятно, почему крейсер не мог сам дать ход. Часть котлов пострадала, потому что их не успели затушить, когда вода хлынула внутрь. «Добра в скорость!» Мы уходили прочь, отменив боевую тревогу. Артллеристы чистили орудия, но большая часть команды отдыхала. Пришлось поманеврировать. Грузовых японских судов я больше не встречал, но на горизонте в разных частях были видны несколько дымов боевых кораблей. Та время от времени работали прожектора, освещая всё вокруг. Потому с Бриджаться с ним я не стал. Да вообще мне бы прыскакой взять. И можно идти к Цендау. Причем с опаской. Думаю, японцы уже в курсе, что у меня там торговый партнер имеется. Могут и поджидать. Если это так, то захваченное судно с припасами, которые я отправил туда, вполне могли перехватить. Не хотелось бы лишаться своих людей, честно скажу. Было заметно, что идут полномасштабные поиски с использованием боевых кораблей. Те четверо, О нападении сообщить не могли. Зайцев морзянкой забивал эфир. Но именно эта, хаотичная, бессмысленная морзянка и выдавала нас. Если где ее слышат, значит Кама, а в данном случае Волга, кого-то атакует, забивая эфир шумом, чтобы потерпевшие не подали сигнала. Японцы об этом уже знали. Как и о том, что Волга вырвалась с рейда порта Артура, А значит, нужно снова ожидать эту ночную смерть, как поэтично называли японцы Каму. Интересно, Волга по наследству перейдет это прозвище? Поживем, увидим. Я размышлял обо всем этом, прогуливаясь по открытой надстройке у мостика, поглядывая по сторонам и попивая кофе который принес Денищик. При этом я не забывал изучать горизонт вокруг, чтобы нас не застали врасплох. Так я и приметил дым, явно от одиночного грузового судна, и направил к нему Волгу. Шла она фактически нам навстречу и являлась неплохим таким четырехтысячником. Чисто грузовое судно, с очень интересным грузом. Это был коневоз, который вез около двух сотен лошадей, На немецком снаряжении на палбах видны были повозки. В основном были тягловые лошади, но и верховые имелись. Мы не стреляли поперёк курса, вроде ушли вслед поисковых сил японцев, но недалеко. Лишь осветили судны и приказали застопорить ход. Это были гражданские марки, поэтому приказ был немедленно выполнен, и команды стала готовить шлюпки, деловито и быстро ссяса туда припасы и запасы воды. Мои люди поднялись на борт. Я к тому моменту уже знал от капитана название судна и что за груз. Жаль, судно не самое быстрое, 11 узлов на максимуме. Призывая команду на борт, судно уже освотарено сверху донизу. Четырёх матросов, знающих деревенскую жизнь, поставили присматривать за живым грузом и, не спеша, направились к Китаю. Дым от боевого корабля я приметил, Ещё когда мы остановили японца, а верхнюю палубу рассматрил, когда приз тронулся с места, но уйти мы не успели. Видимо, там видели отсвет прожектора и направлялись к нам. Японский флаг мы ставили, судно японское, и я доделся, что неизвестный крейсер, в котором я поздал бронепалужник, не заинтересуется им. Сами мы скрылись в стороне. Меня поразило и возмутило, что крейсер оказался английским более того знакомым бывший стационары с чем ульпо где варяк так громко соль્યુса они заметили судно убедились что это не те кого они ищут и направились прочь англичане участвуют в войсках Волги сомнений нет вряд ли сами отакуют но если найдут наверняка наведут японских военных это меня настолько взбесило что я решил атаковать сам, тем более уже была объявлена полная боевая тревога. В боевом журнале я записал, что атакую неизвестный японский крейсер, который участвует в крупномасштабных поисках «Волги». Нагличане отвлеклись, им подали сигнал со шлюпок взятого нами судна, и крейсер направил прожектор на них. Это и погубило крейсер. Почти сразу прозвучал подрыв у кормы, от чего её подкинуло, а вторая самоходнымина, выпущенная из левого аппарата Волги, сработала в центре корпуса, от чего тот мгновенно разломился и затонул. Мы же в это время, не сделав ни одного выстрела из орудий, на максимальном ходу уходили прочь, так и крутились вокруг приза, пока не рассвело. Рассвет застал нас почти в центре жёлтого моря. На пути к Циндао Альфа принял командование, об этом отправился приводить себя в порядок и отдыхать. В каюте была лично душевая, бельё и форму бета отдал денщику в стирку, тот отнесёт в прачечную на борту и вернёт обратно чистые и выглаженные вещи. Тут стоит уточнить, что транспорт был построен специально для флота. На нём было 20 комфортабельных кают для офицеров. Вплоть до старшего командного состава, соответственно, и прачечная на борту имелась. Матрос, который ею заведовал, имел воинскую специальность минера и был приписан к левому минному аппарату. Дальфа, старательно избегая любых встреч, вел Волгу и приз к Циндау. Не к самому порту, а к месту, где была назначена встреча. Немцы хоть и подыгрывают нам, но все же дразнить их явными нарушениями не стоит» дым из травы судна, ожидающего нас там, порадовал. Но ненадолго. Это был не наш приз с припасами, а знакомое судно китайского контрабандиста. Странно. Я лично должен был отвечать за передачу. Неужели китайцы его уже забрали, и моя команда ждет на борту? Сейчас узнаем. Встречались мы в этот раз днем, а не как обычно ночью. Бета уже встал, Его шёл после завтрак специальный для его, которого был ужин. Каф отправился отдыхать, а об этом взял всё в свои руки. Проверять судны китайцы не стали, тут всё на доверии. Да и сигналы, можно подходить или нет, обговорили заранее. Сейчас на судне был вывешен знак, что безопасность гарантирована. Мы тепло поздоровались с китайцем на борту его судна. Я только недавно узнал, что ему Вочти 60 лет. Выпили чаю, и он сообщил, что ночью у его сяздняка был мой офицер, которого охраняли трое матросов и передал послание. Но прибыв на место, китаец не обнаружил судна, о котором говорилось в письме. Однако куда оно могло деться, он предполагал. На пути сюда им встретился английский броненосец-крейсер, сопровождающий судно без флага. То ли это судно или нет, китаец не знал. Внешнего описания приза у него не было, только информация о грузе. Новость меня разозлила, и я поинтересовался, не участвуют ли англичане в войне на стороне Японии. Не вступили ли в войну, пока я был оторван от цивилизации. Китаец ответил, что ничего не знает об этом, но то, что англичане активно снабжают Японию, ему известно. Мы обговорили продажу второго приза с грузом, который очень заинтересовал китайца. Лошади и товар дорогой, он брал всё. После этого мы попрощались. В По судьбе канлодки мы не говорили, и использовал ли её китаец, что находится на японских транспортных коммуникациях, я не знал. Я не интересовался, не хотел лезть в чужие дела. Однако намёк получил. Китаец сделал заказ на судно с хорошей скоростью, не меньшей 16 узлов. Похоже, канлот кон всё же использовал, пока мы 3 недели отдыхали в Артуре, и потерял её из-за недостатка скорости. Надо будет у японских пленных выяснить. А теперь китаец решил, по моему примеру, сосид для себя вспомогательный крейсер. Ну что ж. Постараюсь помочь ему с судном. Цену он хорошую давал, я отказываться не стал. Купчивую на судно и груз с оплатой за них я убрал в сейф, оплата была в твердой валюте, на призе уже устраивалась китайская команда, а мы полным ходом направились в Вэй Хай Вэй, куда ушел английский броненосный крейсер своим первым призом. Описание совпадало до мелочей. Урою! Я приказал выстроить на палубе отряд абордажников, что и сделал их командир в звании Мичмана. Горизонт был чист, потому на палубе включили неяркое освещение, чтобы матросы меня видели. Да смотрел их я сказал: "Товарищи, да-да, мы с вами боевые товарищи, вместе проливали кровь. Обращаюсь я к вам не как ваш командир, а как офицер. Обращаюсь с просьбой. Нужны добровольцы, чтобы выручить наших боевых братьев, наших товарищей, судно, которое мы взяли с припасами больше суток назад. Белладонна на гличанами её отведено на е базу. Это противозаконно, так как судно находилось в нейтральных водах и по всем мировым законам являлось призом. Наши товарищи из призовой команды находятся в водорестном. Нужно их освободить. Хочу сообщить, что официально этой боевой операции не будет. Никаких наград и чинов. Поэтому нужны только добровольцы, не менее 40. Старшим пойдёт ретирант Баталов, мой старпом. У него есть опыт подобных операций. У вас час на решение. Надо сказать, добровольцами были все. Мы с их командиром группы выбрали три десятка, сам командир не шёл, что сильно его огорчало. Помимо добровольцев осталось ещё два десятка. Ну кто-то же должен командовать досмотровыми группами. Альфа, к этому моменту уже встал, успел быстро позавтракать и сейчас занимался комплектованием группы. Дон брал оборонительных полемёта, но оставлял танковый, тяжёл, да и боеприпасов много требовал. Хватит и ручников. Это правильно. Нечего лишать Волгу в виде стрелополемёта. Брали припасов на 2 дня, перевязочный материал. С группой также шёл наш медик-унтер-офицер Он не был старшим медиком. У меня на борту уже появился настоящий судовой врач в звании прапорщика, который занимал медкубрик на борту, между прочим, неплохо оборудованный. Три-четырёхместные каюты были переоборудованы для раненых или больных. Пока были заняты две, потому что после встречи с броненосным крейсером благополучно отправленный нами на дно обошлось без убитых, но было шестеро раненых. Двое тяжело, остальные четверо легче. Все четверо были ходячие. Все находились под присмотром нашего врача. Динамика положительная, выживут. Также Альфа брал с собой нашего корейца, учителя японского, с помощью которого я за это время стал сносно говорить на японском и уже мог сам читать японские документы. В ходу в бухту, где находится английская военно-морская база. Я подходить не стал. Всё равно не видно, кто стоит в бухте. Высадил группу Альфы и когда вернулись шлюпки, решил пробежаться по округе, глянуть, есть ли что интересного. Заметив пару дымов, рванул к ближайшему, а это немец оказался, да ещё и канонерка, небо коптило. Хотел к другому дыму рвануть, но повернул обратно к английской базе, забрать Альфу. До рассвета успевал это сделать. В общем, вышел пшик. Альфа сразу заботился о проведении разведки с холма, изучении бухты. Нужда Воран судна там не было, а британский крейсер, рядом с которым видели наш фриз, стоял на якоре. Повторно изучили пусто. Несколько судов имеются, но не наш. Так что Альфа с своих матросов под командованием одного унтера отправил обратно к месту высадки, велев дожидаться возвращения наших. А сам сбегал к городу. Действительно, пробежка была. Несколько километров вниз по склону и дальше по улочкам городка, и вскоре обратно, но уже вверх по склону и дальше до побережья. Когда Замыленный Альфа добежал до места высадки, в лодках ждали только его. Мы вернулись на Волгу и поспешили прочь, уходили в сторону Тихого океана с лёгким загибом в сторону Японии. Даль퍼, взял языка, английского моряка в звании лейтенанта, и допросил его жёстко. Тот, пусть и не с крейсера, но информацию и владел. В том, что судно-приз капитан крейсера был практически уверен, но под видом борьбы с пиратством проверил судно. А наши парни под дулами орудий припаснуть не могли. В общем, их арестовали за пиратство и повели в сторону своей базы, а по пути передали судно и пленных японскому боевому кораблю. Это был крейсер Аки Цусима, который британцы сами вызвали, потому что он был к ним ближе всех. — Плохо дело. Парни более двух суток в плену. — Ничего. Найдем их и освободим, а с британцами еще поквитаемся. А то, что я отправил на дно Телбот, британский бронепалованный крейсер, к этому не имело отношения. Британцы уже знали, что он погиб. Лишь небольшая часть команды спаслась и скоро должны доставить на базу. И да, обвиняют в этом Волгу. Уже отправили ноту протеста русскому консулу в Шанхае. В общем, собирались поднять как можно больше вони. Об этом тоже сообщил лейтенант, взятый Альфой. Моя команда была уже в курсе, что нашего судна в бухте нет и что англичане передали его японцам. Это сообщение... Видел рисковую и негативную реакцию в адрес наглецян однако я успокоил команду заявив что мы своих не бросаем решили освободить значит освободим а сейчас нам нужен любой японский боевой корабль слишком много вопросов к ним у меня накопилось за одно поинтересуемся куда мы их людей отправили наверняка должны знать связь с японского флота налажена отлично И информация о том, что удалось взять моих людей, быстро должна разойтись, я уверен. Как расцвело, Бетта направился отдыхать. Альфу на этот раз освободили от дневной службы. Старшим я назначил одного из вахтенных офицеров, который был в курсе, что нужно делать и какой держать курс».